Глава 17. На следующий день после основного блока лекций и ужина я отправился на спортивную площадку. Февральский воздух был колючим, но чистым, а снег под ногами хрустел звонко, как свежая капуста. На улице был не май месяц, откровенно говоря, но нужно было поддерживать форму. Особенно теперь, когда полеты стали неотъемлемой частью моей жизни и цель моя стала на шаг ближе. Начал я с разминки. Несколько кругов легкой трусцой, затем упражнения на растяжку. Потом перешел к силовой тренировке. Подтягивания на перекладине, отжимания на брусьях, упражнения на пресс. Тело постепенно разогревалось, дыхание становилось и глубже, а мысли яснее. Когда я приступил к бегу, ко мне присоединился Зотов. Он подстроился под мой ритм, и мы какое-то время бежали молча, лишь размеренно шурша одеждой и четко отбивая шаг по утрамбованному снегу. «Как там Кольцов?» — наконец спросил Степан, слегка запыхавшись. «Не очень», — ответил я, сбавляя темп. «Перелом серьезный. Врачи говорят, что еще месяц в гипсе пролежит, а потом его ждет долгая реабилитация». Зотов поморщился. «Блин, плохо. А как он сам?» «Духом упал», — признался я. «Переживает, что отчислят. Но это ерунда. Главное, чтобы кость правильно срослась. А полетать он еще успеет. И с теорией я ему помогу». Степан кивнул. «Я тоже к нему загляну. Может, передать что-нибудь нужно?» «Конспекты передай. Я подготовил, но вечером могу не попасть к нему». «Договорились?» Мы молча пробежали еще один круг. Затем Зотов, будто вспомнив что-то важное, спросил. «Кстати, ты не мог бы заменить Кольцова на соревнованиях?» Я непонимающе посмотрел на Степана, потому что Андрей не рассказывал мне ни о каких соревнованиях. «Что за соревнования?» — спросил я, переходя на шаг. «Забег на 5 километров между курсами. 14 марта. Андрей должен был бежать за наш взвод, но теперь...» «Только бег? Или еще какие-то особенности имеются?» — уточнил я. «Просто пробежать дистанцию. Командного зачета нет, но личные результаты пойдут в общий рейтинг курса». Я немного поразмыслил. Проблем с бегом у меня не было. К тому же регулярные ежедневные пробежки принесли свои результаты, так что можно и посостязаться. «Ладно», — согласился я. «Вноси мое имя». Зотов одобрительно хлопнул меня по плечу. «Отлично. Спасибо, Сергей». Мы пробежали еще один круг, и тут мне в голову пришла мысль, которую я обдумывал со вчерашнего дня. «Степан, а ты не знаешь, где можно достать билеты в театр?» Он удивленно вздернул бровь. «В театр? Какой? На трехгрошовую оперу. В драматический». Зотов задумался, замедляя шаг. «Хм. Попробуй в кассах». Назвал он самый очевидный из вариантов, но тут же с сомнением добавил. «Хотя сейчас конец сезона, билетов может и не быть». «А еще варианты есть?» — он понизил голос. «У спекулянтов. Но это втридорого. Да и рискованно. Если поймает, влетит и тебе, и им». Я поморщился. Спекулянты. Не самый лучший выбор. Но если других вариантов не останется, придется воспользоваться услугами этих ушлых товарищей. Слово дано, и его нужно сдержать. Понял, попробую через кассу для начала. Можешь еще у Замполита спросить, добавил Зотов. У них иногда бывают путевки для активистов. Может, и по билетам что-то подскажут? Спасибо, попробую. Мы пробежали еще немного, затем Зотов посмотрел на часы и вздохнул. Мне пора, дежурство через полчаса. Ты точно согласен насчет забега? Я остановился, переводя дыхание и твердо кивнул. Да, вноси мое имя. Договорились. Зотов улыбнулся и, помахав на прощание, зашагал к казарме. Я остался на площадке, делая еще несколько кругов в одиночестве. Мысли сами собой возвращались к кольцову, к Наталье и к этим чертовым билетам. Все решаемо, но сейчас важнее не дать Андрею сломаться. Парень он хороший, небо любит и у него определенно варит котелок. Авиация потеряет ценного кадра, если он покинет училище, и это я молчу о том что друга терять мне не хотелось. Солнце уже начало клониться к закату, отбрасывая длинные тени от кирпичных зданий училища, когда я завершил тренировку и направился в казарму, по дороге обдумывая планы на оставшийся день. Нужно сходить в почтовое отделение и отправить заготовленные письма. Мысленно намечал я маршрут. Затем нужно заглянуть в библиотеку. Доклад по тактике воздушного боя сам себя не подготовит. Но сперва душ. Мысль о переписке заставила меня внутренне поморщиться. Как же не хватало современных средств связи. В моей прошлой жизни достаточно было взять смартфон, чтобы мгновенно связаться с кем угодно. Здесь же только бумага, чернила и надежда на почту. А ведь можно попробовать морзянку? Вдруг осенило меня. Если удастся договориться с Катей о времени. Но тут же возникли другие вопросы. Разрешат ли пользоваться аппаратурой училища для личных разговоров? Этот вопрос необходимо было уточнить. Наконец я добрался до казармы, и там оказалось довольно шумно. Сейчас было свободное время, и некоторые курсанты готовились к вечерней поверке, а те, кто уже подготовился, перекидывались остротами или травили байки. Я захватил сменную одежду и направился в душевую. Быстро полоснувшись под ледяной водой у умывальника, сменил влажную от пота форму на свежую форму и, прихватив заранее приготовленные письма, направился в почтовый пункт. Почтовое отделение училища располагалось в небольшой комнатке при штабе. За деревянным прилавком сидела пожилая женщина в очках, всем известная тетя Поля, бессменный почтальон Качинского училища, как я успел узнать за эти месяцы. «Опять корреспонденцию на полстраны развозим», — улыбнулась она, принимая мои конверты. «Как всегда, тетя Поля», — ответил я, выстраивая письма в аккуратный ряд, родителям, друзьям и... Я сделал паузу. И, достав плитку шоколада, Алёнка протянула её женщине. «Одной особенной девушке. А это вам». Тётя Поля зарделась, принимая шоколад. Это был наш своеобразный ритуал. Женщина, несмотря на солидный возраст, была жуткой сластёной. А ещё у неё подрастали три внучки. Поэтому шоколад у тёти Поли был в почете. Но ну, а мне было попросту приятно радовать эту замечательную женщину и трёх её очаровательных внучек. Понимающий подмигнув мне, тетя Поля тщательно проверила адреса, а затем, ойкнув, потянулась к ящику, приговаривая. «А тебе, Сережа, как раз письмецо пришло. Давичи принесли. Заодно вот ты получишь». Она открыла ящик с алфавитными разделителями и достала конверт с узнаваемым женским почерком. Поняв кто отправитель, мои губы сами с собой растянулись в улыбке. Письмо было от Кати. «Спасибо, тетя Поля!» Я убрал конверт во внутренний карман куртки. «Не за что, сокол ясный. А письма твои завтра же отправятся по адресам». Попрощавшись с женщиной, я покинул почтовый пункт и направился в библиотеку. В просторном зале с высокими потолками пахло старыми книгами и палитурой. Поздоровавшись с библиотекарем, заказав нужные пособия по тактике воздушного боя, я устроился за одним из дубовых столов, освещенных тусклым светом настольных ламп. Только теперь я достал конверт и вскрыл его. Втянул носом воздух и улыбнулся. Традиция соблюдена. С самого первого письма Катя слегка душила письма своими любимыми духами. Как она пояснила, в одном из писем, чтобы не забывал. Я откинулся на спинку стула и погрузился в чтение. «Здравствуй, Серёжа», — прочитал я приветственные строки. Далее Катя писала о своих делах, об успехах в учебе о том, как скучает, о последнем фильме, который смотрела в кинотеатре, ребятах из группы и передавала привет от Крутого. Сообщила, что он постоянно интересуется, как у меня дела, и каждый раз радуется, когда получает от меня весточку. Но в конце письма меня ждал сюрприз. Катя сообщала, что в середине марта у них будут каникулы, и она планирует приехать в Волгоград. Благодаря каникулам и дополнительным выходным, которые оформил мне Павел Алексеевич, у меня будет целых 10 дней свободных. Да, дорога отнимет большую часть от этого времени, но зато у нас будет целых четыре дня, представляешь? С жильем мама помогла, ее подруга в Волгограде уже ждет меня, а еще она обещала показать все красивые места и даже сводить в театр. Но меня терзает один вопрос: Дадут ли тебе увольнительную на эти дни? Я слышала, что в Каченском с этим строже, чем в нашем аэроклубе. Но я так соскучилась по тебе, Сережа. Хочется верить, что нам удастся провести эти дни вместе. Буду ждать твоего ответа и надеяться на лучшее. С любовью, твоя Катя. По скриптум. Привезу тебе варенье, которое ты так любишь, и еще что-нибудь вкусненькое из дома. Пост по скриптум. В Волгоград я приеду 11 марта, а уеду 15. Я отложил письмо, мысленно вспоминая график занятий и возможное увольнение. Нужно будет обязательно поговорить с командиром подразделения. Ладно, это я решу позже. А сейчас нужно сделать то, зачем я сюда пришел. Времени не так много осталось. Подумал я и взял первый учебник. Погрузившись в работу над докладом, я аккуратно выписывал тезисы из учебника «Тактика истребительной авиации» 1962 года издания. Чернильная ручка скрипела по бумаге, выводя строгие формулировки. Основная задача — уничтожение воздушного противника до подхода к прикрываемому объекту. Рядом лежали конспекты лекций с пометками капитана Резникова. Преподаватель — Особо выделял работы маршал авиации Советского, чьи схемы перехвата я старательно копировал на кальку. Библиотечный сторож, проходя мимо, одобрительно кивнул, увидев разложенные топографические карты с расчетными зонами ПВО. К 8.30 доклад обрел структуру, введение три раздела с подпунктами по видам боевых порядков и заключение с цитатой из приказа министра обороны. Аккуратно сложив листы в папку, я поспешил в казарму, В 9 должно было начаться вечернее построение. На следующий день, ровно в 13.45, во время большого перерыва между лекциями по материальной части «МИГ-21» и «Истории ВКПБ», я подошел к двери кабинета командира третьего учебного взвода старшего лейтенанта Фролова. Отдав честь, четко отрапортовал. «Товарищ старший лейтенант, курсант Громов просит разрешения обратиться по личному вопросу». «Входи», — Фролов отложил папку с документами. Подавая заранее подготовленный рапорт, я кратко изложил суть. Необходимость получения увольнительной с 11 по 15 марта в связи с приездом девушки. Командир взвода внимательно проверил приложенную копию письма Кати с датами, затем красным карандашом поставил резолюцию «Не возражаю» и визу в углу документа. «Занеси запись в журнал посещения дежурного», — произнес Фролов, отдавая мне документ. «Командиру батальона майору Ковалеву можешь подойти завтра после утреннего развода». «Время, согласуй, с адъютантом!» Поблагодарив лейтенанта, я покинул его кабинет. А вот у дежурного пороти пришлось ждать 10 минут, пока тот заканчивал заполнение графы «Состояние воинской дисциплины» в сменном рапорте. В толстой книге с кожаным корешком я аккуратно вписал чернилами «26.02.1965. Курсант Громов СВ. Цель визита. Согласование увольнительный». «Разрешение старшего лейтенанта Фролова номер 17 дробь С от 25.02.65». Дежурный сверил запись с моим рапортом, поставил печать училища и расписался фиолетовой штемпельной краской. Остаток дня прошел спокойно, как отлаженный механизм. Даже вечерняя поверка обошлась без замечаний. Редкая удача. Но ждал я вечера не поэтому. Сегодня была моя очередь навещать Андрея. Прихватив пачку конспектов, я направился в санчасть. Андрей встретил меня приподнятым настроением, несмотря на гипс, торчащий из-под одеяла, как белая корабельная мачта. От былого уныния не осталось и следа. «Вот, принёс тебе теорию», — я похлопал ладонью по конспектам, «чтобы мозги не закисли». «Спасибо, Серёг!» — он кивнул на тумбочку, где уже лежала стопка книг. «Тут Зотов вчера полбиблиотеки притащил с этой же целью. Говорит, знания лечат». Сомнительно, конечно, но спорить с ним себе дороже. Отсмеявшись, мы разложили тетради на кровати, и следующие полчаса я объяснял Андрею тонкости расчета лобового сопротивления. «Ладно, на сегодня хватит», — сказал я, кинув взгляд на часы. «Мне скоро пора на выход. Как вообще лечение? Врачи лютуют?» «Да нормально. Колят что-то, рентген делали вчера. Говорят, срастается нормально». Андрей махнул рукой, и в его глазах мелькнул знакомый задор тут наташка каждый день заходит то градусник принесет то книжку внимательная как мать родная мать родная говоришь я приподнял бровь да ты брат втрескался по уши скажешь тоже он попытался швырнуть в меня карандашом но промахнулся и ничего и не втрескался уж точно не по уши ага улыбнулся я возвращаясь на свое место с поднятым карандашом оно и видно в этот момент дежурная медсестра громко постучала в дверь Время посещения стекло. «Ладно, болезный», — я собрал конспекты. «Через тёпу новые конспекты передам. Выздоравливай скорее, а то без тебя на брусьях даже посмеяться не над кем». «Да иди ты, Громов!» — рассмеялся Андрей и швырнул в меня подушкой. На этот раз попал, но расплата наступила мгновенно. Потревоженная нога дала о себе знать, и кольцов, охнув, откинулся на спинку кровати. Медсестра принялась ворчать, приговаривая, Как дети малые, право слово, еще летчиками зовутся. Дальше я не слушал. Взялся за ручку двери и потянул на себя, но на пороге столкнулся с Натальей. Она несла в палату Андрея стакан с компотом. Ее синие глаза стрельнули в меня лукавой искоркой, а на губах заиграла легкая улыбка. Вечер добрый, кивнул я, придерживая перед девушкой дверь. Ваш подопечный сегодня особенно упрям. Пригрозите ему уколом, что ли, а то конспекты учить отказывается. За спиной раздался возмущенный возглас Андрея, а Наталья, сдерживая смех, пролепетала. «Постараюсь, курсант». Обернувшись, я подмигнул Андрею. Тот светил улыбкой, как прожектор на аэродроме. В ответ он показал мне кулак, но улыбка сгладила весь фальшивый гнев. На следующий день, надев парадный китель с новенькими петлицами и начищенные до блеска ботинки, я явился в кабинету майора Ковалева ровно в 10.00. Адъютант, проверив мои документы, велел ждать вызова. Через неплотно прикрытую дверь доносились обрывки фраз. "Полетные листы за февраль нужно утвердить да". Сказанное я не вслушивался, прокручивая в голове заготовленные ответы на возможные вопросы. Когда очередь дошла до меня, я вошел и с первого же слова командира понял, что моя подготовка не была лишней. «Курсант!» «Вы осознаете, что увольнительные на период учебы выдаются только по исключительным причинам?» Майор листал мой рапорт, сверяясь с графиком. 14-го вы участвуете в соревнованиях между курсами». «Так точно. Но согласно расписанию, соревнования завершатся к трем дня. Я уточнял. Старт в 10 утра, награждение в 14.30. Готов отработать возможные часы дополнительными дежурствами». Командир поднял глаза, оценивая мою выправку. Молчание длилось ровно столько, сколько требовалось по уставу для принятия решения. Синий штамп с резолюцией «Разрешить» поставил точку в этом диалоге. Оставалось лишь в 6 вечера 10 марта получить подписанный бланк увольнительной у дежурного по училищу. Но это уже была простая формальность. «Учти!» — погрозил пальцем майор. «Это аванс, чтоб первым прибежал!» «Есть первым прибежать, товарищ майор!» — отчеканил я. «Можете быть свободны, курсант!» проговорил Ковалев, слегка улыбнувшись. Дверь кабинета захлопнулась за мной с глухим стуком, но чувство легкости от удавшегося разговора с майором мгновенно испарилось, едва я спустился на первый этаж. В полумраке коридора у подножия лестницы четко вырисовывался знакомый силуэт в серой шинели с краповыми петлицами. Капитан Ершов стоял, изучая стенд с фотографиями отличников боевой подготовки, и будто случайно повернул голову ровно в тот момент когда моя нога коснулась последней ступени мазнув по мне безразличным взглядом он отвернулся так подумал я проходя мимо капитана и делая вид что мы не знакомы а он что здесь забыл